На северном берегу. Бледнеет даль. Уж вот он день разлуки. Я звал его, а сердцу все грустней. Что видел здесь я, кроме зла и муки, Но все простил я тихости теней. Все небесам в холодном их разливе, Лазури их прозрачной, как недуг, И той меж ив седой и чахлой иве Товарищам непоправимых мук. И грустно мне не потому, что беден наш пыльный сад, что выжжены листы, что вечер здесь так утомленно бледен, так мертвы безуханные цветы, а потому, что море плещет шумом, и синевой бездонны небеса, что будет там, моим закатным думам, не в моготу их властная краса. Тысяча девятьсот четвертый.